Когда в 2017 году кошек включили в программу вестминстерской выставки собак, Хатчерсон со своими питомцами оказался в центре всеобщего внимания. Когда Нью-Йоркер устроил дебаты между любителями кошек и собак, Энтони тоже был в числе участников, а фотография, где он держит на обеих руках по бенгальской кошке, стала иллюстрацией к последующей статье. и это не говоря уже об официальных титулах и наградах. С 2009 года он занимает пост председателя секции кошек бенгальской породы в ТИСА и является президентом Международного общества любителей бенгальских кошек. В 2016 году Его кот по кличке Престиж получил от Тиса награду как лучший в мире представитель этой породы. А годом ранее мать Престижа была признана лучшим котенком. Да, в мире бенгальских кошек Хатчерсон и правда большой человек. Чего же ему не хватает? Изначально заводчики ставили перед собой задачу создать породу, которая внешне была бы похожа на своих диких предков. Но, по мнению Хатчерсона, леопардовые кошки – это не только мех. В стандарте бенгальской породы, который утвержден ТИСА, говорится, что целью разведения бенгальской породы является создание домашней кошки, которая внешне похожа на небольших диких кошек, обитающих в джунглях, и при этом обладает ласковым и уравновешенным темпераментом домашнего питомца. Под обитающими в джунглях кошками имеются в виду азиатская леопардовая кошка и оцелот. Но при всей своей любви к бенгальским кошкам, Хатчерсон считает, что им есть куда развиваться. Хатчерсон объясняет, что в отличие от других пород Кончики ушей у бенгалов в идеале должны быть более округлыми. Глаза скорее крупными, чем мелкими. Хвост короче и толще по всей длине, а голова несколько больше в длину, чем в ширину. Более того, чтобы эти кошки еще больше были похожи на оцелотов, ему хотелось бы добиться горизонтального расположения розеток Которые соединялись бы между собой Или повторялись в виде горизонтального узора Чего пока еще не встретишь ни у одной из домашних пород Поэтому следите за новостями Если у Хатчерсона получится осуществить задуманное То внешний вид и без того необыкновенных бенгальских кошек Станет еще экзотичнее Но у Хатчерсона есть и другой повод для беспокойства. Некоторые заводчики настойчиво требуют и далее ввозить азиатских леопардовых кошек для последующего совершенствования породы. Однако в этом нет никакой необходимости. У последних поколений бенгальских кошек есть все нужные черты. Если уж на то пошло, они лучше, чем первые поколения гибридов. А благодаря скрещиваниям с различными породами и привлечению множества азиатских леопардовых кошек на ранних этапах разведения, бенгалы обладают достаточно широкой генетической вариативностью. Дальнейшее скрещивание с леопардовыми кошками может привести к нежелательным последствиям, и это чрезвычайно тревожит Хатчерсона. Сейчас бенгальские кошки считаются домашней породой Если же вновь поднять вопрос о ее диком происхождении То это навредит ее репутации К тому же, поощряя международную торговлю азиатскими леопардовыми кошками Мы подвергнем опасности само их существование Несмотря на это находятся заводчики, которые хотят и дальше ввозить в страну леопардовых кошек И причина тому проста – деньги. Некоторые видят особый повод для гордости в том, что их кошка – непосредственный отпрыск обитателей джунглей, и неважно, что ведет она себя при этом агрессивно. Хатчерсон считает, что такой подход нужно искоренить. Бенгальские кошки уже сами по себе прекрасная порода – И их давно пора оставить в покое, а их азиатские леопардовые предки пусть живут там, где им положено, в джунглях. Саваны и бенгалы, пожалуй, самые известные из гибридных кошек. Но есть и другие породы, которые были выведены путем скрещивания домашней кошки с камышовым котом, в результате чего на свет появились хаусии. котом Жофруа, Сафари и каракалам, Каракеты. Хотя они не очень распространены. Кроме того, ходят слухи о попытках скрещивания домашних кошек со многими другими видами. Крупные ассоциации любителей кошек Придерживаются позиции Хатчерсона, и большинство из них уже ввело запрет на регистрацию гибридных пород, поскольку это наносит урон популяциям диких видов кошачьих, которые нередко уже находятся под угрозой из-за других причин. Однако это всего лишь означает, что такие породы не подлежат официальной регистрации. Селекционеры же по-прежнему могут... И, по-видимому, будут Делать все, что им заблагорассудится В чем заводчикам не откажешь Так это в изобретательности Они с ловкостью извлекают выгоду из новых мутаций Скрещивают между собой породы С яркими отличительными признаками И заимствуют особенности диких видов кошачьих Словом, не упускают случая воспользоваться любой генетической вариацией, которую только удастся обнаружить. Но заводчики не всегда начинают работу с какого-то определенного признака, который должен стать отличительной чертой будущей породы. Гораздо чаще они отталкиваются от собственного представления о том, какую кошку им хочется создать. Чтобы притворить мечту в жизнь, и соединить в одной породе все желаемые признаки, они осуществляют кропотливый отбор среди многочисленных представителей кошачьего семейства. Карен Саусман с детства проявляла интерес к животным. Так случилось, что еще в студенческие годы она устроилась смотрителем в Чикагский зоопарк. Карьера Саусман постепенно развивалась, И, наконец, она заняла должность директора зоопарка в Палм-Спрингс, штат Калифорния. За те 39 лет, что Саусман занимала этот пост, она превратила маленький зоопарк, причуду местного богача, в огромный комплекс, куда приезжает более полумиллиона посетителей в год. За это время она сделала большой вклад в развитие зоопарка, внедряя инновационные методы работы и получая за это награды, в том числе и престижную премию имени Марлина Перкинсона, которая вручается сотрудникам зоопарков за наивысшие профессиональные заслуги. Вы, наверное, подумали, что у того, кто строит зоопарк с нуля, не остается сил на другие занятия. Но в свободное от работы время Саусман была увлеченным заводчиком. Много лет она разводила андалузских лошадей, а также несколько пород собак. Кроме того, она занималась ламами и всего за пять лет вывела национального чемпиона. Второе ее хобби – карандашные и акварельные зарисовки животных методом сухой кисти. Было, на удивление, тесно связано с первым Их объединяет творческое начало Умение вообразить, как могло бы выглядеть животное в реальности или на бумаге Саусман, художник-самоучка Научилась детально прорабатывать свои композиции Чтобы нарисовать животное в точности верно Если вы стараетесь изобразить животное правдоподобно то в конце концов учитесь смотреть на него так, что понимаете, как это сделать. Можно просто взглянуть на животное и понять, как изобразить его на бумаге. И точно так же, по ее словам, достаточно посмотреть на группу животных, и тебе станет ясно, какие признаки нужно сформировать или скорректировать, чтобы получить желаемую породу. «Разведение собак» любимое ее увлечение, и она получила признание в мире собаководов за вклад в развитие некоторых пород, в том числе фокстерьеров. Но кошки давали ей возможность, недоступную при работе с собаками. Они позволяли создать совершенно новую породу, скрещивая между собой представителей уже существующих. Крупные ассоциации собаководов не признают смешанные породы так называемых дизайнерских собак, вроде сенбердудлей. Примечание. Мне неизвестно, чем вызвано появление такого правила, но в интернете найдется немало высказываний о достоинствах и недостатках такого скрещивания. Вероятнее всего, оно вызвано тем же, что и запрет ТИСа на использование одной и той же мутации для описания нескольких пород. В мире существует такое множество пород собак, от 200 до 400 по оценкам разных собаководческих организаций, что количество возможных комбинаций просто неисчислимо. И все же, как бы то ни было, Никаких генетических противопоказаний для такого скрещивания не существует. Если уж на то пошло, метисы нередко отличаются более крепким здоровьем. Конец примечания. Саусман была заинтригована появлением саван. Ей всегда нравились жившие у них в зоопарке сервалы, а кроме того она была большой поклонницей длинноногих собак, и когда-то даже занималась разведением борзых и шотландских дирхаундов. Неудивительно, что она пришла в восторг. Но Саусман считала, что савана, двойник сервалов, слишком велика для домашнего питомца. На эту роль гораздо лучше подошла бы кошка обычного размера, но с длинными лапами и большими ушами. Решение напрашивалось само собой – Она создаст собственную домашнюю версию сервала с нуля, не привлекая для этого кошек с ДНК сервала. Но как это сделать? Такой породы, которая была бы почти во всем похожа на сервала и требовала бы скрещивания с другой породой ради одного единственного признака, не существовало. Ей предстояло повсюду разыскивать кошек с нужными признаками и скрещивать их друг с другом. Добавить немного длины ногам и чуть-чуть пятен на спину. Увеличить уши, а глаза сделать большими и круглыми. И не терять надежды, что с каждым новым поколением кошки будут все ближе и ближе к цели. Саусман начала с бенгальских кошек, разведением которых она тогда уже занималась, и взяла от них пятнистый окрас. Длинные ноги и большие уши она могла позаимствовать у кошек ориентальной породы, но ноги у них были недостаточно длинными и слишком ужизящными, а уши довольно низко посажены. Поэтому Саусман не стала выбирать для скрещивания чемпионов выставок, а вместо этого искала ориенталов, которые отвечали не всем конкурсным требованиям и с точки зрения стандартов породы имели какие-либо изъяны, но зато отлично подходили ей для ее целей. То же самое касалось и бенгалов. Она выбирала тех из них, кто лучше всего соответствовал ее представлению о будущей породе. Кроме того, она постоянно искала кошек, породистых и не очень, которые обладали нужными ей признаками. Одну из них, с безупречными длинными ногами и крупными глазами, она обнаружила в приюте, Другую бездомную кошку с чудесным пятнистым узором и длинными лапами кто-то привез из Индии. С течением времени Саусман также добавила еще несколько кошек бенгальской и ориентальной породы. Как только Саусман собрала все составляющие, дело было за малым. Поколение за поколением отбирать потомство, которое больше всего напоминает ту ту, Идеальную кошку, которую она себе представляет Вы создаете живое произведение искусства Только рисуете при этом не красками, а генами Говорит она Теперь, двадцать лет спустя Результат ее работы Порода под названием Серенгетти Выглядит потрясающе Длинные ноги Большие, прямо поставленные уши Стройное мускулистое тело и плотный желто-коричневый мех с россыпью черных пятен. Примечание. Кроме того, бывают серенгетти черного окраса с едва различимыми при определенном свете темными пятнами. В таком виде они напоминают черных сервалов-меланистов. Конец примечания. Вы ни за что не спутаете серенгетти с сервалом. Но такой задачи и не ставилось. Саусман создала очаровательную породу как дань почтения классическому африканскому виду. А приятным дополнением к этому служит их прелестный нрав, ласковый и игривый. Итак, у нас целых две новые породы кошек, на создание которых заводчиков вдохновили сервалы. Какой бы из них вы выбрали, будучи горячим поклонником сервалов? Позднее поколение саван и серенгетти очень похожи друг на друга и по размеру, и по характеру, и по внешнему виду. Главное отличие между ними заключается в том, что глаза у серенгетти более крупные и округлые, голова более вытянутая, а костяк более хрупкий. Совсем другое дело внешний вид и крупный размер гибридных саван первого и второго поколения, F1 и F2, которые гораздо сильнее, похожи на сервалов, что, сказать по правде, многих привлекает. Примечание. Отсюда следует еще одна особенность, которая меняется от поколения к поколению. Цена. Стоимость гибрида F1 может составлять десятки тысяч долларов, в то время как гибрид пятого поколения F5 обойдется вам в какие-то две плюс-минус пара сотен долларов. Конец примечания. Самым высоким домашним котом за всю историю наблюдений стал Арктур Альдебаран Пауэрс. Гибрид сервала второго поколения – F2. Его рост в холке составлял около 50 сантиметров, а вес – около 13 килограммов. Возьмите в руки линейку и сами увидите, насколько он был высокий. В два раза выше обычной домашней кошки. Такому зверю не составит труда прыгнуть выше человеческого роста. При этом не стоит забывать, что первое поколение саван не способны на самостоятельное воспроизводство популяции. Вы не получите потомство при скрещивании гибридных саван первого поколения, потому что самцы в них бесплодны. Именно поэтому разведение саван требует постоянного скрещивания сервалов с домашними кошками. А для этого в свою очередь нужен постоянный приток сервалов Либо из дикой природы, либо из питомников И хотя существованию сервалов как вида пока ничто не угрожает Для многих такой подход неприемлем Зато этой проблемой не возникает при разведении серенгетти И поздних поколений саван, которые способны к самостоятельному размножению За несколько лет до того, как Саусман приступила к реализации своего замысла, другая жительница Южной Калифорнии Джуди Сагден загорелась похожей идеей. Она решила создать миниатюрную версию самой большой кошки в мире — тигра. Нет ничего удивительного в том, что Сагден пришла в голову такая грандиозная мысль. Она, как и Саусман, — Была не лишена творческого дара, хотя и в несколько иной области. Архитектор по образованию, она обладала достаточно богатым воображением, чтобы представить себе будущее творение и достаточно ясным представлением о том, как осуществить задуманное. К тому же, в отличие от Саусман, Сагден имела еще одно преимущество. Она была дочерью Джин Мил. создательницы бенгальских кошек, и поэтому с детства принимала участие в формировании новых пород. Ее мама вывела маленьких леопардов, так почему бы ей теперь не взяться за создание крошечных тигров? Цель Сагден была проста. Совместить главные особенности тигра, его мощь, широкую кость и полосатый оранжево-черный окрас – с ласковым характером домашней кошки. Создать полосатую, как тигр, домашнюю кошку было намного сложнее, чем можно себе представить. Казалось бы, и рыжие, и полосатые кошки давно существуют. Надо просто скрестить их, и получится нужное сочетание признаков. Однако не все так просто. Аллель, которая отвечает за рыжую пигментацию – придает окраску всему шерстяному покрову, включая рисунок. Рыжие коты тоже бывают полосатыми, но полосы у них не черные, а немного темнее основного цвета. Примечание. Двухцветный полосатый рисунок объясняется разной степенью интенсивности одного и того же пигмента, а не наличием двух разных пигментов. Распространенный окрас табби представляет собой черные полосы на сером фоне. И за черный, и за серый цвет шерсти отвечает один и тот же пигмент – эумеланин. А отличие в цвете является следствием разной концентрации эумеланина в стержне волоса. У рыжих котов за окрас отвечает уже другой пигмент – феомеланин. а темно-рыжие полосы на светло-рыжем фоне также объясняются степенью концентрации пигмента. Конец примечания. Поклонникам Гарфилда на заметку «Ваш кумир – природная аномалия». Но есть и другая сложность. Полосатый узор у кошек сильно отличается от тигриного. Полосы у них идут параллельно друг другу, как прутья в тюремной решетке. У тигров рисунок наоборот, состоит из переплетающихся между собой полос, одни из которых спускаются вниз от середины спины, а другие поднимаются вверх с живота. Более того, некоторые из этих полосок разветвляются надвое, а потом вновь соединяются в одну образуя на шкуре четко очерченные участки. Примечание. Причина, по которой полоски у домашних кошек отличаются от тигриных, неизвестна. Осмелюсь предположить, что это просто историческая случайность. По-видимому, полосы у этих двух видов кошачьих стали следствием разных мутаций. И, конечно же, нельзя исключать, что эти отличия имеют некоторое адаптивное значение. Полосатый узор тигров помогает им эффективнее маскироваться в тех местах, где они водятся. А окрас домашних, а на самом деле диких кошек, лучше подходит для их условий обитания. Конец примечания. На заметку поклонникам «Тигры» из диснеевского мультфильма про Винни пуха у вашего любимца окрас домашнего кота, а не тигра. При создании новой породы, впоследствии не слишком элегантно названной Тойгером, Сагден воспользовалась той же тактикой, что и Саусман. Она выбрала бенгальского кота, который обладал нужными признаками, имел светлый окрас, широкую кость и ласковый характер и скрестила его с подобранной на улице полосатой кошкой.